Платон первым ввел в рассуждение вопросы и ответы. Первым объяснил аналитический способ исследования. Первым употребил в философском обсуждении такие понятия, как противостояние. Первооснова, диалектика, качество, продолговатое число, открытая плоскость граней, а также божественное проведение. Первым стал рассматривать возможности грамматики. Вера п л а т о н о в превосходство чистой мысли над индуктивными построениями позволила ему в своих рассуждениях о бессмертии души и о неизменяющемся мире идей и духа свести воедино мечтательные помыслы Орфиков. Орфизм имел своим происхождением рассказ об Орфее, одну из нескольких дохристианских историй о воскресении, наличествующих в греческой мифологии. Другими являются истории Персифоны и Адониса. Разумеется, никакого Орфея никогда не существовало. Орфики утверждали, что душа существует, что происхождение она имеет божественное, что она заключена будто в темницу в наши тела, кои склонны грязнить ее и потому ее недостойны. Жизнь есть борьба за сохранение в этом мире душевной чистоты, которое позволит воспринять благословение мира следующего. После смерти, говорили орфики, чистота получает в е ч н о е б л а ж е н с т в о непоправимое зло – вечные муки, а всем остальным приходится страдать в чистилище, возмещая каждый грех десятикратно, пока не наступит время нового воплощения и рождения. Они были вегетарианцами. Платон перенял у них многое, и его теория идей, в которой вводятся п о н я т и е духовной жизни, а также подчеркивание им превосходства духовной жизни надтелесной, считаются наиболее важным, возможно, вкладом, когда-либо сделанным в философию религии. Не бог весть, что по правде сказать. О Платоне говорят, что его идеализм, его ощущение неизменного мира реальностей, скрытого за видимым миром ощущений – и его концепция Бога и отношение веры к морали оказали глубочайшее влияние на Цицерона, Квинтиана, Святого Августина, Спенсера, Аддисона, Колриджа, Шелли и Ворцворта. За все это его тоже можно простить. В молодости Платон писал обращенные к молодым мужчинам и женщинам любовные стихи, которые были ужасны. Он написал пьесу, предназначенную им для городских состязаний, но предал ее огню после знакомства с Сократом. Он до того опасался нежного воздействия музыки, что ограничил ее исполнение в обоих тюремных государствах, которые задумал в качестве идеальных. То, что Платон был способен понять шутку, следует из множества таковых, приписанных им Сократу. В его законах Сократ отсутствует – и шутки тоже. Учительствуя Платон определил человека как двуногое животное без перьев, и был много превозносим за это проливающее столь яркий и новый свет описание. Диоген ощипал к у р е н к а и притащил его на следующую лекцию Платона, говоря: "Вот человек, Платон". Платон добавил к своему определению и с широкими ногтями Мы знаем от Диогена Лаэрцкого, что Сократ, послушав, как Платон читает Лисия, воскликнул. «Клянусь Гераклом, сколько же навыдумывал на меня этот юнец!» Что касается системы правления, то Платон еще молодым человеком обнаружил то, чему все мы научаемся с большим опозданием. Рано или поздно любая оказывается несовершенной. Поэтому он выдумал свою собственную. Такую... что паршивее некуда. Платонова государства, сочинение, с начала и до конца которого Сократ, разумеется, остается привлекательнейшим персонажем, представляет собой написанный в форме диалога, занимающий сотни четыре страниц, литературный отчет о разговоре, происшедшем будто бы одним вечером 421 года до Рождества Христова, лет за пятьдесят до его обнародования, у которого Платону было уже ровно 70. Его идеальная республика представляет собой коммунистическое государство, в котором фашистские отряды стражей поддерживают порядок, установленный правящей элитой философов. Это несмотря на то, что все философы, известные ему и его друзьям, были, как они согласились, либо беспринципными прохвостами, либо считались миром за людей совершенно никчемных. имущество и жены принадлежат общине, которая и п о л ь з у ю т с я ими совместно. Детей при самом рождении разлучают с матерями и выращивают в общинных группах, так что ни единая мать в этом совершенном мире не знает своего ребенка и ни единый отец не может с уверенностью сказать, что вот этот его. Платон ценил женщин даже больше, чем Аристотель, и считал, что образование и обязанности их должны быть такими же, как и у мужчин.